«Вот это поистине утеха!» — сказал мистер Пиквик, поглядывая вокруг. «Таков наш неизменный обычай!» — отозвался мистер Уордль. «В сочельник все садятся с нами за один стол, вот как сейчас. Слуги и все, кто находится в доме. Здесь мы ждем, пока часы не пробьют полночь, возвещая наступление Рождества, и кратаем время, играя в фанты и рассказывая старые истории». «Страндль, мой мальчик, расшевелите хорошенько дрова в камине!» Лишь только пошевелили дрова, как посыпались мириады сверкающих искр. Багровое пламя разлило яркий свет, который проник в самые дальние углы комнаты и отбросило веселый отблеск на все лица. «Теперь затянем песню, рождественскую песню», — сказал Орль. «Я вам спою одну, если никто не предлагает лучшей». Право! воскликнул мистер Пиквик. «Налейте стаканы!» — крикнул Ордль. «Пройдет добрых два часа, раньше, чем вы увидите дно этой чаши сквозь темно-красный осль. Наполните стаканы и слушайте!» Затем веселый старый джентльмен без дальнейших разговоров запел приятным, звучным, сильным голосом. «Рождественский гимн». «Что весна мне?» Пусть под ее крылом расцветают цветы в полях, Но под утро холодом и дождем Она все их развеет в прах. Вероломный эльф не знает себя, Не знает, что верен часок, Улыбается он навек губя Беззащитный первый цветок. Что мне солнце, пусть затучи в свой дом В летний день идет отдыхать, Мне и так легко не стану о нем Я скорбеть и к нему взывать. Его сын, любимый, жестокий бред По следам горячки идет. Коль сильна любовь, недолго согрет, Это каждый, увы, поймет». Лунный свет порой осенних работ, Пронизая ночную тень, Мне милей и больше меня влечет, Чем бесстыдный яркий день. Но увижу, листь на земле лежит, И на сердце тоска легла. Опадают листья, сердце щемит, Разве осень тогда мила? Я веселым святком гимн пою, Золотая пришла пора. В честь ее я чашу налил свою, И тройным встречаю ура. Распахнем мы дверь принять Рождество, Старика совсем оглушим. Пока есть вино, потешим его И друзьями простимся с ним. Как всегда он горд, и к чему скрывать Загрубелую сеть рубцов? Не позор они, их легко сыскать На щеках лихих моряков. Я славлю вновь и песня звонка, Пусть гудит и дом, и земля, Этой ночью славлю я старика Четырех времен короля. Этой песни бурно аплодировали, Ибо друзья и слуги составляют чудесную аудиторию — в особенности бедные родственники были в подлинном экстазе. Снова подбросили дров в камин и снова наполнили стаканы оселем. — Какой снег? — тихо сказал один из слуг. «Снег — Снег? — переспросил Уордль. — Суровая, холодная ночь, — отозвался слуга, — и ветер поднялся. Он гонит снег по полю густым белым облаком. «Что говорит Джем? осведомилась старая леди. «Что-нибудь случилось?» «Да нет, матушка», — ответил Уордль. «Он говорит, что поднялась метель и ветер холодный и пронизывающий. Я бы мог догадаться об этом по тому, как он гудит в трубе». «А!» — сказала старая леди. «Помню, такой же был ветер и так же шел снег очень много лет назад». «За пять лет до того, как скончался ваш бедный отец. Тогда тоже был сочельник, и помню, что в тот самый вечер он нам рассказывал историю о подземных духах, которые утащили старого Габриэла Граба». «Какую историю?» — спросил мистер Пиквик. «О, пустяки!» — отозвался Ордль. «Историю о старом Пономаре, которого будто бы утащили подземные духи, как думают здешние добрые люди». «Думают!» — воскликнула старая леди. «Да разве найдется такой смельчак, который бы этому не поверил?» «Думают!» «Да разве вы не слыхали с самого детства, что его похитили подземные духи? Разве вы ничего не знаете об этом?» «Ну, отлично, матушка, если вам угодно, его похитили!» — смеясь сказал Ордль. «Его похитили подземные духи, Пиквик, и конец делу!» «О, нет!» — воскликнул мистер Пиквик. «Уверяю вас, не конец, потому что я должен узнать, как и почему, вообще все подробности!» Ордль улыбнулся, видя, что все вытянули шеи, чтобы лучше слышать. Щедрой рукой налив осера, он выпил за здоровье мистера Пиквика... И начал следующий рассказ. Но ну да помилует Бог наше писательское сердце, в какую длинную главу дали мы себя втянуть. Заявляем торжественно, мы совсем забыли о таких пустячных ограничениях, как главы. Но так и быть, подземного духа мы выпустим в новой главе. Подземные духи на сцену, и никакой им пощады Ledi i gentlemen.